Перед читателями первая биография крупного ученого, литературоведа, театроведа и историка театра, этнографа и археолога, поэта и прозаика, религиозного мыслителя, автора бесценной биографии художника Нестерова «В жизни замечательных людей», интереснейших исследований о Гоголе, Лермонтове, Пушкине, Островском, Ермоловой, Гёте, книги мемуаров в своем углу, называем только часть опубликованных работ. Яркий представитель серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников, хотя был в гуще интеллектуальной жизни века революционных потрясений и войн, которые отразились и на его судьбе. Проза и поэзия Дурылина Некоторые научные труды много десятилетий пролежали в архиве и только в наши дни приходят к читателю. В своем загородном доме в Большеве сейчас здесь находится мемориальный музей, Сергей Дурылин духовно окормлял многих приезжавших к нему выдающихся деятелей культуры уже советского времени. Автор книги Торопова лауреат литературной премии имени Дурылина, дружила с Ириной Алексеевной, комиссаровой Дурылиной, духовной дочерью и гражданской женой Дурылина, которую тот называл своим ангелом-хранителем. Рассказы Ирины Алексеевны, ее записки составили бесценный материал, который тоже, наряду с архивными документами, помог автору в создании жизнеописания этого незаурядного человека. Светлой памяти Ирины Алексеевны Комиссаровой Дурылиной посвящаю.